Детективы могли только удивляться, что план Буарака не увенчался полнейшим успехом, хотя сами не желали себе в этом признаваться. Но откуда взялись следы чернил на промокательной бумаге? Всё ещё не доумивал Лятуш. Я посчитал необходимым не только убедить Дюпьера, что заказ поступил из Лондона, но и создать чёткие доказательства, подтверждающие авторство Феликса. И вот как я поступил. Не только написал письмо, но и снял второй экземпляр под копирку. Как вы догадались, во время визита в Лондон я тайком наведался в Сен-Мало, где в моём распоряжении оказались чернила и перо Феликса. Мне оставалось лишь обвести копию заказа свежими чернилами и промокнуть. Так я создал необходимую мне улику, хотя и чисто иллюзорную. Слушатели неохотя отдавали должное гениальной простоте обманного приёма. Отпечаток письма на промокательной бумаге выглядел неопровержимым доказательством, а на деле являлся результатом ловкости рук, полученным без особых ухищрений. Как же всё казалось легко, если ты знаешь суть произошедшего. Теперь вы внесли ясность в этот вопрос. Благодарю, произнёс Лятуш. «Я встретил бочку в Лондоне и перевез в заброшенный сарай», — продолжал бизнесмен. Отпустив кучера, вскрыл ее, достал скульптуру, переложил в привезенный с собой чемодан, затем снял с бочки бирку, спрятав в карман, а взамен снабдил груз другой биркой с адресом на Северный вокзал и с получателем в лице мифического Жака де Белевилля. Как вы понимаете, роль Жака де Бельвиля тоже пришлось сыграть мне. Поскольку вы отыскали Дюбуа, моего кучера, то должна знать, каким образом я подменил бочки, отправив ту, в которой лежал труп, прямо из своего дома Феликсу, в то время как вторую, опустошённую в Лондоне, возвратил в фирме Дюпьера. Эта часть моего плана вам ясна, как я полагаю. Да, более чем. Так я избавился от тела и переслал его Феликсу. Но мне хотелось не только причинить ему боль при вскрытии бочки и обнаружении трупа. Мне теперь требовалось гораздо больше. Нужно было посеять у полицейских подозрение, чтобы они взяли Феликса под наблюдение и пресекли любые его попытки избавиться от трупа. Ведь в таком случае уже Он никогда не сумел бы доказать свою невиновность, полностью избавляя меня от ответственности за содеянное. Для достижения такого результата требовалось соткать вокруг него подлинную паутину улик, из которой он не смог бы выбраться. И постепенно в моей голове возникали идеи, как добиться этого. Для начала понадобилось настоящее прощальное письмо жены, конверт для которого я подготовил и якобы нашёл у себя в кабинете. Собрав все образцы почерка Аннеты из её письменного стола, я подделал послание и предъявил его французской полиции. Сохранив письмо на всякий случай, я уничтожил образцы почерка жены, чтобы его ни с чем было бы даже сравнивать. Если бы возникло подозрение в фальсификации. Затем я стал тщательно обдумывать, как заставить Феликса встретить бочку с трупом и при этом вызвать подозрения у полицейских. И у меня родился план, детали которого вам тоже известны. Так случилось, что тремя неделями ранее я попал в кафе Золотое руно с сильнейшим приступом головной боли. А потом укрылся в глубокой нише, чтобы обеспечить себе полнейшее уединение и покой. Через какое-то время в то же кафе пришёл Феликс и увлёкся беседой с большой группой своих знакомых. Меня они видеть не могли. Зато я слышал каждое слово из их разговора и узнал о намерении Феликса и Лёгате поучаствовать в розыгрыше тиража государственной лотереи. Мне сразу пришла в голову мысль воспользоваться этим, и я составил текст письма, якобы от Леготье, с упоминанием лотереи, чтобы все в нем выглядело правдоподобным. Потом написал что-то вроде квитанции о возврате долга, упомянув сумму, которую собирался вложить в бочку. С содержанием письма и квитанции вы знакомы. Оба документа я вложил в свою записную книжку для дальнейшего использования. Следующим вечером, в понедельник, я сделал вид, что распаковал бочку, достал скульптуру, спрятанную позапрошлой ночью в дорожный чемодан, и выдрузил на стол в кабинете. На полу вокруг бочки я опросыпал самую малость опилок из мешка, желая, если бы возникли подозрения, показать, что бочку вскрыли только в понедельник вечером. А значит, тело не могло оказаться в ней сразу после званого ужина в субботу. Как вы знаете, эта уловка тоже сработала. Кроме того, я снял с бочки бирку и убрал в карман. Заново сняв крышку, я вложил в бочку 52 фунта и 10 шиллингов. Я рассчитывал, что если бочку в Англии откроет полиция, детективы посчитают Феликс сам вложил внутрь деньги для подтверждения версии присылки ему груза из-за границы. Причём французским деньгам я предпочёл английские sovereigns, чтобы усилить подозрения против Феликса. По моей логике, полицейские неизбежно пришли бы к выводу, что в смятении и в страхе после убийства Феликс напрочь забыл, из какой страны он документально получил бочку. Вызвав в кабинет Франсуа, я показал ему распакованную скульптурную группу и велел выдать бочку представителям фирмы Дюпьера, если за ней кого-то пришлют. Затем, уведомив его, что уеду из дома на пару ночей, я на следующее утро ранним поездом отправился в Лондон. В тот же понедельник я купил накладную бородку и загримировал себя под Феликса, сохраняя маскировку до самого возвращения. В поездку я захватил с собой тот дорожный чемодан, куда сложил одежду жены, и, находясь на борту парома, нашел тихое место на нижней палубе, где я, никем не замеченный, выбросил ее вещи за борт. Прибыв в Лондон, я отправился в транспортную компанию, и нанял повозку, чтобы перемещать бочку следующие два дня. Хотя об этом вам известно. Затем я поехал в Сен-Мало, поместье Феликса, которое мне удалось найти лишь после продолжительных поисков. Наблюдение показало, что в доме никого не было. Я попытал счастье с окнами, и мне повезло. Одно из них оказалось не заперто изнутри. Открыв его, я забрался внутрь, и прошел в кабинет. Там, при свете электрического фонарика, я обвел свежими чернилами копию поддельного письма с заказом на скульптуру и воспользовался промокательной бумагой Феликса. У меня не было сомнений, что ее обнаружат, и так подтвердится его заказ, отправленный в фирму Дюпьера.